Лава двадцать шестая. Отвратительное пойло. Тем временем гоблины уже разошлись к палаткам своих офицеров и начали заедать терпкое вино вяленым мясом и очень твердыми орехами. Спокойствие окутало наш лагерь, разговоры были приземленные, я бы даже сказал, будничные. Словно не наше войско потеряло две трети от всего личного состава именно в этом походе. Солдаты, казалось, забыли, где они находятся, и даже старшие офицеры обсуждали какие-то посевы в принадлежащих им деревнях. Но и уйти мне не позволяли, заставляя продолжать с ними пить эту бурду, крайне отвратительную на вкус. «Знаешь, десятник Ирчин, неожиданно дружеским тоном начал сотник Оцев. «А я ведь так и не поблагодарил тебя ни разу. Сколько ты уже служишь под моим началом?» «Восемь или уже все десять лет? Такого способного младшего офицера лично у меня никогда раньше не было. Наверное, даже и не сосчитать, сколько раз твое чувство тревоги выручало нас из крупных неприятностей». Сотник задумался, и никто вокруг, даже Перек и Тагрим, не встревали в этот странный монолог. А я в своей памяти прокручивал те события, когда действительно только благодаря моим усилиям были спасены жизни подчиненных господина Ацева. И злость, как обычно, начинала затапливать мой разум, когда я осознавал, какая награда всегда сопутствовала моим стараниям. «А ведь журяк до сих пор не понимает, зачем ты его тогда спас? На той стене?» «Выйди из задумчивости», — продолжил сотник Ацев. «Ну, это и не удивительно. Мой полусотник никогда не отличался особой сообразительностью. Вот лично я считаю, что таким образом ты хотел заручиться поддержкой благородной семьи. Ведь жизнь старшего офицера чего-то достоит. Но, видишь, этому скользкому недоумку Журеку не хватило ума приблизить тебя к своему аристократическому семейству. Он ведь мог отдать тебе одну из своих дальних родственниц, но слишком он глуп оказался. «Но, возможно, я ошибаюсь. Так что ответь мне, чем ты руководствовался, спасая это ничтожество?» Разговоры простых солдат становились все тише, и у меня не было необходимости оборачиваться, чтобы понять, что их искры начали мерцать чуть слабее. Так происходило, когда гоблины начинали засыпать и ситуация в целом оборачивалась все более удручающей стороной для рядовых солдат и лично для меня тоже. И этот откровенный разговор лишь усугублял ситуацию. «Я знал, что благодарности даже малейшей получить не удастся за спасение Журека», начал я говорить безразличным тоном, «и спас его лишь по одной причине». Ведь после этого случая он должен был мне полностью доверять в подобных ситуациях. Это серьезно увеличило бы и мои шансы выжить в будущем. Только и всего. Так как особо коварных замыслов я не имел. Хотя идея с родственницей Журека мне нравится. Я бы точно не отказался». Равнодушно закончил я. «На самом деле, особой причины спасать полусотника у меня не было». В той ситуации я бы захватил с собой со стены любого, кто стоял поблизости от моей позиции. И то, что это оказался журек скользкий, не более чем его удача. Вот и все. Меня в принципе не волновала судьба старших офицеров, как тогда, так и сейчас. В тот момент я был настолько сосредоточен на своем чувстве тревоги и мгновения, когда опасность полыхнет смертельным ветром мне в лицо, что времени задумываться о какой-то выгоде попросту не было. Но говорить об этом Сотнику я точно не стану. Он придумал в своей голове прекрасную и, главное, очень стройную картину произошедших событий. И переубеждать его особого смысла нет. «Как это не отблагодарили?» Неожиданно влез в разговор Журек. «Такого не может быть. Я лично вносил крупную сумму в ведомость с премиями». «Чего ты так удивляешься, Журек?» Спокойно отреагировал Сотник Ацев на вмешательство в его разговор. «Как ты думаешь? Зато сложную, но чрезвычайно прибыльную миссию в мире льда и холда Айселор. Сколько ОС было в окончательной ведомости у Десятника Ирчина?» «Не меньше двухсот ОС, по моим прикидкам», — сразу же ответил Журек. «Я еще тогда удивился. Зачем было, ко всему прочему, еще и этот бесполезный системный меч дарить?» «Это выглядело довольно странно, словно десятника Ирчина отправляли на пенсию». «Ну же, старый десятник, порадуй нас. Скажи, сколько содержал накопитель в отделении банка в тот раз?» — весело произнес сотник отцев. «Только не ври. Я точно знаю цифру, так как окончательную ведомость, помимо тысячника Тарака Кроваова, подписывала и я лично». «Возможно, не будь в моей крови сейчас столько яда, который частично притуплял мою ярость, я бы бросился в свою последнюю атаку на одних инстинктах». Но ответить мне удалось вполне равнодушно. Этому сильно помогало осознание безысходности всей этой ситуации в целом. «Не против такого могучего игрока, как Ацев, мне, земляному червю, не обладающему даже магическим источником, тягаться на равных». «Даже древний личной Эрий на его фоне выглядел слабее и куда как перспективнее в плане моей победы над ним, пусть и только теоретической». «Сотник Ацев, там было целых семь ОС», — равнодушно прошипел я. Удивление на лицах всех старших офицеров было мне ответом. «Естественно, это не касалось довольного собой сотника Ацева». «Целых семь ОС! О, Ирчина, тебе не отказывает чувство юмора, даже в такой непростой ситуации! Ха-ха-ха-ха!» передразнил меня Ацев. «Вы, наверное, задаетесь вопросом. Все, кроме самого десятника Ирчина». «Как такое могло произойти? Но мне интересно услышать это из уст самого старого десятника нашего лорда. Пока еще самого старого десятника. Ведь у тебя осталось совсем немного времени, старик. Ну же, подтверди, что мы с Тысячником не ошиблись, и ты талантлив в принципе во всем». «Особого желания продолжать этот разговор не было». «Но тяжесть под телу уже начала разливаться, и, думаю, уйти отсюда я уже не смогу на своих ногах». «Вы опасались, что если мне дать возможность продолжать становиться сильнее, то я смогу значительно перерасти в плане личного могущества почти всех старших офицеров, оставаясь при этом всего лишь десятником». «Так как я не обладаю родством с аристократами, это выглядело бы слишком унизительно для благородных, что служили бы вместе со мной». Медленно и спокойно прошипел я слегка стрекочущим голосом. «На самом деле, думал я совершенно иначе, но мне показалось, что именно этого ответа ждет сотник отцев, и это позволит закончить этот бессмысленный разговор». Тем временем собравшиеся старшие офицеры недоуменно смотрели на меня. «Знаешь, а ты продолжаешь меня удивлять, старый десятник?» — весело сказал Цев. «Ты почти слово в слово повторил речь Тысячника Тарака Кровавого. ха ха ха ха ха Подчиненный, представляющий реальную угрозу для своего командира, это величайший грех, и с этими словами нашего лорда я полностью согласен». С каким-то официозом и, кажется, даже гордостью, продекламировал сотник Ацев. Но, в целом, старик, я тебе очень благодарен. С твоей помощью мне удавалось буквально сводить с ума некоторых аристократов, живущих в городе Коктезарима. Я как можно дольше пресекал их попытки жестко отреагировать на твое самоправство. А ты, в свою очередь, продемонстрировал невероятное умение выживать. Казалось. Ты не был удивлен такому количеству нападок, что свалилось на твою старую голову. Тебе-то и нужно было уйти после окончания второго контракта на пенсию. И жил бы сейчас с какой-нибудь молодухой. Может, детей растил, не знаю. И вроде ты старик сообразительный, так что должен был и сам понять. Твое предчувствие опасности не вызывало благодарности у аристократов за спасённые жизни рядовых солдат. Наоборот. «Их сжигало изнутри чувство несправедливости. Ведь даже забрать этот навык у тебя какой-то адекватной возможности не было, потому что он не системный, а так, как он может. Да что-то может! Наверняка является диранговым. Шанс на его случайное выпадение после твоей смерти в принципе равен нулю». А из-за твоего таланта в сражениях многие хотели убить моего старого десятника Ирчина. Даже тысячник наш нелестно на тебя отзывался. Это его фраза. Какой неправильный гоблин! Стало у многих старших офицеров нарицательной. Кстати, это именно он предложил тебя десятником сделать, мол, не справишься, и мы тебя за потерю мага и казним с превеликим удовольствием. «Но и здесь ты нас обыграл». А ведь я предупреждал Тысячника, что это не выход. А он, в противовес моим словам, любил говорить. «Самим убить такого воина — это вроде как и шанс ему не дать, а так не поступает даже система. Это будет слишком просто для настоящего аристократа». «У Тысячника это вроде забава такая была». Придумывать тебе испытания или каверзы какие, и хе, делать ставки, с какими потерями ты выйдешь или вообще без них. Так вот, на крайнем споре я выиграл столько, что и произносить страшно. Все поставили против тебя. Все же профессиональная группа не чита предыдущим отморозкам и отчаявшимся отрядом бандитов. «Надо мной смеялись в голос. Честно говоря, я их прекрасно понимал. Но и в твое поражение почему-то не смог поверить. Даже не знаю. Возможно, за столько лет появился излишний лимит доверия к тебе, старик. Или просто привык, что ты никогда меня не подводил. Не знаю даже. И действительно, этого просто не могло произойти. Но вот ты перед моими глазами» а сигнал от группы пропал без следа. Тысячник Тарак Кровавый даже повизгивал от досады и говорил, что этого просто не может быть, когда отдавал мой выигрыш. Так высоки были наши ставки. Но всяким шуткам приходит конец. В принципе, у нас и козыри закончились, воображение начало давать осечки. И это довольно неприятно осознавать, скажу я тебе рака ты унизил, не дав ему и шанса в том бою. Ну, не лично же я или Тысячник тебя на бой вызывать будет, правда ведь?» «Да этот бой с Мертвым Рыцарем полностью меня убедил в твоей неправильности, как любит говорить наш Тысячник. И вроде бы просто хорошие броски копья — вполне обычное дело. И с твоей силой в девять единиц энергия удара тоже нормальная». «Но, думаю, повторить это никто из присутствующих, конечно, кроме меня, не сможет, потому что так спокойно смотреть на закованного в тяжелые доспехи мертвого рыцаря не дано ни одному гоблину». Ацев замер, обдумывая, что сказать мне дальше, или, возможно, прокручивал в своей голове прошедший бой еще раз. «Но, ха, знаешь, что я думаю?» Ты же подозревала о своей приближающейся кончине. Мог бы на старости лет и не позориться с этими дырявыми доспехами, пародией на технологическую броню. Да и вообще, превратился не пойми во что. Какая-то неудавшаяся попытка обрести силу в навыках монстров. То ли жук, то ли арахнит. Тх, мерзость, одним словом, Под конец сотник даже плюнул на песок под ногами от омерзения. Все старшие офицеры замерли с довольно напряженными лицами. Было видно, что для сотников и интендантов сказанное выше не было особым секретом. Тогда как для полусотников все это оказалось большим и, думается мне, неприятным сюрпризом. Хотя было видно, что все они являлись членами аристократических семей и, по всей видимости, были в родстве, пусть и в дальнем. Поэтому для себя угрозы в этот момент они явно не чувствовали. По окончательно замершим позади меня искром солдат стало понятно, что яд подействовал практически на всех. Буквально двое еще пытались неуверенно ползти, но и только. Многое из того, что сказал отец, вообще не имело ко мне никакого отношения. До последнего времени особых талантов за собой я не замечал. «Да и о каких боевых способностях можно говорить, когда твои характеристики не преодолели порог в пять единиц?» «Предчувствие опасности — это, конечно, хорошая способность, но не настолько уникальная, как описал ее Оцеф. Многие воины чувствуют тревогу перед тем или иным событием, и в этом нет ничего странного. С годами после тысяч тяжелых боев у многих гоблинов появляется такое предчувствие». Так что по этому поводу Ацев однозначно лукавил. Возможно, неприязнь старших офицеров ко мне лично была вызвана чем-то другим, но открыто говорить об этом перед своими подчиненными сотник попросту не захотел по тем или иным причинам. При всей безвыходности данной ситуации отказать себе в удовольствии сказать последнее слово «Я не смог». «Победа всегда останется за мной, несмотря ни на что», — хрипло, с трудом выговорил я. «Продать меня — то же самое, что и лично убить так себе поступок для великого воина». «Конечно, рассчитывать, что меня после такой гневной тирады пощадят, было глупо». Но ненависть, которая бушевала внутри меня, требовала броситься в последнюю атаку или хотя бы высказать все, что накопилось у меня на душе за последние десятки лет. Сдержаться в этой ситуации мне стоило огромных усилий. ха ха ха ха Да вы только посмотрите! Он еще и сопротивляется яду дольше всех! Полным радости от победы голосом начал сотник отцев. Ты прав. Это однозначная победа. «А ведь я предполагал, что ты поймешь. Почувствуешь угрозу и сбежишь. Значит, не настолько надежно это твое чувство тревоги, да, старик?» Собрав последние силы, я ответил. «А куда бежать? В безумный мир Шорс и питаться весь остаток своей жизни мерзкими жуками? Или в закрытый мир отчаяния ТСР, где пропитания в принципе нет?» Такой поступок однозначно не сильно продлил бы мою жизнь. Да и кто мог ожидать, что вы пойдете против законов самого великого Антероса и будете продавать своих соплеменников в нежити, отродьем самой бездны? Опять же, вы были обязаны дать мне возможность отправиться в последнюю охоту. «Обязаны!» — неожиданно взревел Сотник. Последняя охота — это уважение, прежде всего. К тебе, Ирчин, это точно не относится. Последнюю волю что только для равных, но непростому солдату говорить о традициях аристократов. Не думаешь же ты, что совершил в своей жизни нечто достойное, а? а что, отцев, твоя жалкая жизнь ничего не стоит? Или думаешь, в мире Айсулор... «Ты бы смог выжить в том остроге без моего предупреждения! А ведь двое погибших сотников были куда старше и сильнее тебя! Ну так что, не заслужил я своей последней охоты!» С большим трудом прохрипел я. «Ах ты, мерзкая трудья!» Яростно произнес отцев, подняв руку в мою сторону. «А ведь он знал, что я прав!» «Не тебе говорить о цене за мою жизнь!» Но ударить заклинание мой, теперь уже бывший сотник, не успел. «Не забывай, Цев, мы уже обговорили цену за этих солдат. Не стоит портить их товарный вид!» С издевкой произнес Нуэрий. И сотник, продолжая поливать меня всеми ему известными бранными словами, передумал убивать меня прямо сейчас. «Да и зачем это делать, если так разобраться? Древние личи все равно не оставят нас живых, так или иначе». «Я же никак не отреагировал на ярусную тирадуацева. Да и зачем мне это нужно? Нас ведь так или иначе уже продали для опытов нежити». Поэтому я замер в одном положении, чтобы технодоспех выглядел словно парализованное ядом тело, которое превратилось в подобие статуи, перестав подчиняться командам и функционировать. Броня замерла, якобы следуя последним движениям носителя. Да и ощущения внутри меня в этот момент были не из лучших. Перед глазами все сбивалось, и сознание пыталось рывками покинуть меня — Но пока этому еще можно было легко сопротивляться. Впрочем, демонстрировать свои истинные возможности сейчас точно неподходящий момент. Это скорее вызовет нежелательные подозрения, на мой счет. Хотя куда еще больше? Для этих зажравшихся в своей власти тварей, что называют себя аристократами, нет ничего страшнее, чем неожиданная угроза, исходящая от своих приближенных. И этим они очень сильно напоминают пауков, закрытых в одной банке. Любой готов вцепиться в глотку соседа, лишь почувствовав малейшую слабину в его обороне. Ведь остаться в банке должен только один. «Видишь, достопочтимый Нуэрий, я тебя не обманул. Из этого старика может выйти достойный воин твоей армии», уже совершенно серьезным тоном сказал сотник Ацев. «Да и вид моего бывшего командира разительно отличался от того, что было перед моими глазами всего мгновение назад». «А вот мне кажется, ты решил обмануть меня!» Злым и совсем недружеским тоном начал древний лич. «У этого воина сильный дух, и он не сломится даже после ритуала смерти. И зачем мне такой проблемный воин?» «Своенравный, не в меру сообразительный, да еще и с талантом. Это скорее проклятие для меня, чем благословение. Такой солдат, он через сотню лет и меня в могилу окончательно уложить сможет. И не боишься, если он при следующей вашей встрече сюрприз тебе неприятный устроит?» «Так что с ценой за него, мне кажется, ты очень даже не прав. «Ты, конечно, интересный разговор повернул. И, похоже, за многие века неплохо поднаторял играть словами. В этом вы, торговцы, всегда были мастера». Также, тяжело и уверенно роняя слова, ответил сотник отцов. «Но цена исчисляется только за личную боевую мощь. А поможет ритуал усмирить его разум или нет, это уже совершенно не мои проблемы». — Я ведь могу и не отдавать его тебе. Надеюсь, ты это понимаешь. — Хорошо. Согласен. Это уже не твои проблемы. Да я образец редкий. Что уж там говорить. Может, и рыцарь смерти даже получится. Конец фразы уже совсем тихо произнес древний лич. На этом разговор по большей части закончился, и от древнего лича в сторону сотника Ацева проплыла по воздуху бездонная сумка. По всей видимости, уже мой бывший командир пару мгновений проверял ее содержимое, а затем сумка исчезла в его пространственном кольце, которым он так любил хвастаться. «Все верно!» — с превосходством бросил Ацевну Эрию. «С тобой, как всегда, приятно иметь дело». «Естественно!» как и всегда беззлобно ответил древний лич но в следующий раз постарайся довести хотя бы немного больше товара это просто слезы а не количество лич удовлетворенный результатами сделки довольно быстро покинул пределы временного лагеря с шестью мертвыми рыцарями охраны Все же древние маги очень трепетно относятся к своей безопасности. Не зря же их всегда сопровождает множество телохранителей. Оставшиеся четверо, причем самые слабые, судя по искрам, разошлись по периметру вокруг лагеря, видимо собираясь защищать вновь приобретенное имущество своего господина. Старшие офицеры тоже не желали задерживаться здесь дольше необходимого и быстро собрали свой походный скарб. Но под самый конец жадность одного из них все же вылезла наружу. «Журек, ты что, совсем обезумел?» — гневно закричал сотник Ацев. «Ты что, хочешь на доспех снять? Уже в конец соображать перестал? Мы продали их со всем имуществом, да и сдался тебе этот хлам! Вот же слабоумный! Когда вы только считать научитесь, бездари!» «Простите, господин отцев!» Трусливо пролепетал журек и бросился в догонку за уходящими офицерами.